Утро, когда я шел с этим номером с почты в озерки, рвал по лесам расистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду. Писал и читал я в то лето особенно много, а чтобы ничто не мешало мне в этом и с целью наблюдения таинственной ночной жизни, месяца на два прекратил ночной сон, спал только днем. В сентябре 1888 года Мои стихи появились в книжках «Недели», издаваемой Гайдебуровым, где часто печатались вещи Щедрина, Глеба Успенского, Льва Толстого, Полонского. Гайдебуров отнесся ко мне крайне внимательно и запретил сотрудничать в других изданиях. Взял меня под свое исключительное руководство. Между тем, благосостояние наше, по милости отца, снова ухудшилось – Брат Юлий переселился в Харьков. Весной 1889 года отправился и я туда и попал в кружки самых завзятых радикалов, как выражались тогда, а пожив в Харькове, побывал в Крыму, о котором у меня еще в детстве составилось самое поэтическое представление, благодаря рассказам отца, и нашел, что ходить верст по 40 в сутки Загорать от солнца и от морского ветра и быть легким от голода и молодости превосходно. С осени стал работать при Орловском Вестнике, то бросая работу и уезжая в Озерки или Харьков, то опять возвращаясь к ней, и был всем, чем придется, и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало ко мне». Тут опять сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь. К более нормальной жизни, к более правильной работе литературной и образовательной, я возвратился только через два года, переселившись в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро губернского земства. В Полтаве я был библиотекарем земской управы, затем тоже статистиком, Много корреспондировал в газеты о земских делах. Усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии. Служба у меня была легкая и свободная. Затем, увлеченный толстовской проповедью, стал навещать братьев, живших под Полтавой и в Сумском уезде. Прилаживаться к бандарному ремеслу, торговать изданиями посредника. Но сам же Толстой, к которому я ездил с Волкенштейном, и созерцание которого произвело на меня истинно потрясающее впечатление и отклонил меня опрощаться до конца. Как к художнику я относился к нему и тогда уже с не меньшим восторгом. Но к этому же времени относится и мое увлечение Флабером, а наряду с этим словом о полку Игореве, малорусскими думами, теми, что наиболее величавы и торжественны, некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, страницами Испана Тадеуша, ради Мицкевича я даже учился по-польски. За работой при Орловском Вестнике я писал урывками, печатаясь в Северном Вестнике, Наблюдателе и Иллюстрированных журналах и издал первую книжку стихов, чисто юношеских, не в меру интимных. Первая рецензия на нее появилась в «Артисте», и заключала в себе странный упрек в подражании Фету и совет заняться лучше прозой. Остальные отзывы были весьма сочувственны. В Полтаве я впервые приступил более или менее серьезно к билетристике, и первый же рассказ, без заглавия, послал в русское богатство, руководимое тогда Кривенко и Михайловским. Михайловский написал, что из меня выйдет большой писатель, и рассказ под чьим-то заглавием «Деревенский эскиз» был напечатан в апреле 1894 года. В то же время редкое участие принял во мне Жемчужников, вступивший со мной в переписку и проводивший меня в Вестник Европы. Сам Стасюлевич был через чур строг и порой несправедлив. Вот пустяк, но характерный. Было у меня в стихотворении – «Ржи наливают и цветут». Стасюлевич изумился, «Кого наливают?» И написал «Наливаются». «Жемчужников горячо вступился за меня».